Но мокрец заметил это и подхватил парня, прежде чем тот свалился с ног, и оттащил в спальные купе, где уложил его на кровать, и подумал, что Дик не столько провалился в сон, сколько вплыл в него. Сделав дело, мокрец вернулся в сторожевой вагон. Ваймс пил кофе и внимательно перечитывал материалы допроса захваченных гномов, которые в неволе запили как образцовые канарейки. — Командор Ваймс, можно тебя на минуточку...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 Пока Альбрехт Альбрехтсон сидел в камере, у него было полно времени, чтобы обдумать стратегию пламена. Тот был зеленым еще юнцом, гномы считаются юнцами только по достижении пятидесятилетия, но уже проявил себя как ушлый манипулятор, ищущий выгоды во что бы то ни стало и любыми средствами.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 Но по ходу разговора Альбрихтсен замечал, как пружины приличия ослабевают и перестают его сдерживать. В конце концов, Пламен противостоял своему правителю. Такое не делается с легким сердцем. Такое вообще не делается. Пламен должен был отдавать себе отчет в том, какая кара постигнет всех, кто поднимет оружие на короля под горой. Несмотря ни на что, где-то в этой голове прятался крепкий ум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 В одном уголке рта пламена выступила слюна, и он огрызнулся. — Ты не можешь этого знать. Альберекцен по-приятельски откинулся на спинку стула и ответил. — Я научил тебя всему, что ты знаешь, юный гном. Но я не научил тебя всему, что знаю я. У меня есть таланты, который я тебе не передал. В них, верно, входит гадание. Только у меня есть доступ ко всей информации в Шмальцберге. — Все семафорные башни бездействуют. — Да, я слышал. — Рыс-Рыссон придает идеалы. — И как ты не понимаешь, что ради процветания нашей расы я должен занять каравай-камень? — За мной большинство здешних гномов. Альбехтсон покрутил в руке перо и сказал. — Наверное, они стоят за тобой, чтобы не видеть твоего лица пламен. Да не в себе, и твои дерзкие взгляды подведут тебя под суд, как только король ступит на землю Шмальцберга. Насколько я знаю, рыса Рыссона, он может проявить милосердие. — Я так и думал, что ты скажешь что-нибудь подобное. Но все уже сделано. Альбрихтсон удивился. — Ты в самом деле занял каравай-камень? На мгновение пламен растерялся. — Не так, чтобы... Но все под контролем. Осталось сделать самый последний шаг. И Рыс-Рысен Ресс может уйти на покое куда-нибудь подальше отсюда, обратно в свой Ламедас, например. Ну, так и сделай это прямо сейчас. Тебя ведь ничто не останавливает. Только король под горой должен быть избран, не так ли? Ты твердо уверен в своих силах.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 Сколько башен выросла на прежних местах, как грибы после дождя. И я знаю, что говорят анкмарпоргские гномы. Хочешь знать? Они говорят, почему у нас в анкмарпорге нет каравай-камня? Ведь в анкмарпорге гномов больше, чем у них в Шмальцберге. Ты позволил бы нашему каравай-камню находиться в этом богомерзком месте? Режмите, нет я и тебе не позволю сесть на коровой камень. Твои игроки теряют последователей. Не из-за одних кликбашен и не из-за ангмарпорка. Но потому что новые поколения смотрят по сторонам и думают, зачем это все? Как наши родители могли быть такими идиотами? А народ нельзя остановить. И так же, как нельзя остановить поезд. Альбрих Цено стало даже немного жаль пламенно. Можно долго жить в сознательном неведении, но реальность, как змея, нападет и вонзит в тебя клыки. Посмотри фактом в лицо, Альбрехт, Альбрехтсон. Ты представления не имеешь, какая сильная у меня поддержка. Гномы должны оставаться гномами, а не подражать людям. Следовать за Рыссоном значит стать коза, до недогномом, да, даже хуй того».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 Альбрехт взял свертки и быстро пролистал клики. Он давно привык быстро впитывать печатный текст. Потом он с интересом побеседовал с молодым гоблином. Каста, от которой он прежде отмахивался как отлишний, даже считал источником многих неприятностей. Но гоблины оказались более рассудительными, чем многие его собратья-гномы, особенно этот Ламин,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 Позволь и спросить прощения за то, что не поинтересовался раньше. Прошу, извини, старика. И Совсем отстал от времени. Гоблин, застигнутый врасплох, ответил. Да, в общем, шеф, дело житейское. Звать меня Перестук колес. Мои друзья с железной дороги зовут меня. Перри сокращенно. Наших старших это страшно, бесит. Альбрехт протянул ему руку. Перестук колеса, сделал шаг назад, а потом с опаской приблизился. «Приедно познакомиться, перестук колес. У тебя есть семья?» «Да, ваша милость. Моя мать, счастье, сердце, и отец, небо, край и младший братик. Вода из-под колонки. А еще через пару секунд Гоблин добавил. «Вообще-то, господин, можно уже отпустить мою руку?» Эх, да.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 Она списала все на Шерри Бренди, который выпила перед сном, а Дафна, памятуя о трагически незамужнем статусе Гвендолин, списала все на ее подсознательные желания. Земли у Толешки были полутундрой, полупустыней, открытой всем ветрам. Короче, отмерзший пейзаж, где не росло ничего, кроме переползи поля Переползи поле — это как перекати поле, только менее динамичное. Это все, что вам надо знать об Утолешке. Короче, отмерзший пейзаж, где не росло ничего, кроме переползей поля и редких скоплений сосен-шишки, которых использовались как средство против меланхолии. Там была вода, но текла она в основном под землей, а геологи и изыскатели спускали вниз ведра, чтобы набрать воды из глубинных пещер. Чуть проще было найти воду на Высокогорье, со стороны Пупа, где с вечно-ветренного ледника...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 Паровоз летел по утолежке, по долине реки Смарл, ход поезда убаюкивал его, и Мокрец видел сны о мосте через расселину дичьего перевала, место неблагоприятное, как ни крути, которое надвигалось на них с неумолимой быстротой налоговой инспекции.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 К середине дня горные цепи Убервальда стали ближе, воздух сделался холоднее, и бег железной ласточки превратился в уверенный подъем в направлении цели. На обочине дороги иногда виднелись одинокие козапасы, и среди зевак, прибегающих посмотреть на новый механизм, было много женщин в сборчатых юбках с фартуками. В попутных городах люди встречали поезд с флагами и даже с оркестрами,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 Глаза Аарону сузились, рука опустилась на рукоять меча. — Конечно. Что за нелепый вопрос? И — И предательский. Мокриц жестом успокоил его. — Ты прекрасно знаешь, что я на вашей стороне. — Я спрашиваю, потому что заметил кое-что в доме госпожи Кекс. Аарон вздрогнул. — Ты на своей собственной стороне, господин, и ничьей больше. И чтобы тебе не показалось, это никоим образом тебя не касается.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 Когда мокрец явился, король сидел за небольшим столом и что-то писал. Рыс подозвал Мокрица к себе, указав на второе кресло со словами «Господин фон век и как я понимаю, после нашего визита к госпоже Кекс, у тебя сложилось впечатление, что я могу что-то скрывать. Это так, молодой человек?»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 — Ветенарий тебя приручил. — И ты, няшка. С таким видом, будто камень свалился с ее души, королева сказала. — Имей в виду, господин фон Липвик. Редкие люди посвящены в мой секрет. Им всем можно доверять. В частности, это леди Маргалотта. Естественно, лорд-ветенарий. Мне всегда казалось, что отношение гномов к вопросам пола тормозит нас.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 — Лорд Витинари, наверняка огорчится, если ты нарушишь слово. Неунывающая улыбка мокрицы была отполирована до блеска. — Как я уже говорил, Ваше Вечество, я прирожденный проходимец. Я научился очень хорошо хранить секреты, а не то не сносить бы мне головы от тех, кто не жалует проходимцев. А что, да госпожи Кекс, она все знала о секрете пара и никому его не выдала. Королева погладила бороду и сказала. «Для матери это и впрямь суровое испытание на прочность. Ладно, господин проходимец, я верю в вас обоих. Но мне кажется, Аарон начинает терять терпение, так что мне пора вернуться к работе». И она бросила на своего секретаря взгляд, который мукрец не мог охарактеризовать иначе, как кокетливый. Мукрец, для которого так же естественно, как дышать было, внимательно наблюдать и слушать,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 Секретарь открыл перед ним дверь, недвусмысленно намекая, что аудиенция подошла к концу. Когда мокрец переступил порог, Аарон сказал ему в спину. — Спасибо, господин Фонлипик. одна нас обоих. Прежде чем вернуться обратно в сторожевой вагон, мокрец постоял немного в коридоре, переваривая информацию. Король оказался королевой. Ну, да, всем было известно. Ну, да, всем было известно, что гномихи выглядят практически одинаково с гномами. Те же бороды и все такое. Даже у нюни Пападополу, морпоргской гномихи, каких поискать и убежденной феминистки, хотя она и настаивала, что под бородами женщины гном отличались от мужчин, поскольку сейчас она занимала высокое положение в страже, ее требование ввести юбки из микрокольчуги — И слегка перековать нагрудники воспринимались, естественно, но королева? Что будет, если королева гласит правду? Кто-то будет, жеребий брошен, и повернуть назад уже не получится. Арон скрылся в бронированном вагоне королевы, и мокрец прислушался к стуку поезда. Будущее, подумал он, намечается, самое интересное. Нескончаемый туман переполнял головокружительную расселенную, образовывая густые клубящиеся тени в редеющем свете, когда они подъехали к последнему мосту перед дичьим перевалом. Туман сам был как живое существо, он шевелился, извивался, вселяя в наблюдателя чувство, что они балансируют на краешке мира. Дальний конец моста было еле видно, и Дик Кекс вел серьезную дискуссию с главным ответственным инженером по строительству мостов. Темное пятно в тумане рядом с мокрицем оказалось ухмыляющимся командором Ваймсом. — Шаткий мост, тяжелый поезд, ужасное падение навстречу неминуемой гибели, жесткие сроки и никакого страховочного плана, — сказал Ваймс. — Ты верно чувствуешь себя сейчас как рыбодья. Инженеры говорят, что это невозможно. Ты впрямь готов поставить на кон жизнь короля под горой и будущее целой страны? Инженер за их спинами сказал, — Я бы даже за пенсию там не поехал. Когда к ним присоединились Рыс и Аарон, скрип и стоны древней конструкции усилились и стали казаться почти живыми, как будто какой-то бес подзуживал их бросить вызов судьбе.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 сунул пальцы за лацком пиджака и улыбнулся с уверенностью, которая окрепла в нем буквально за секунду, когда он, наконец, услышал тихий звук, которого дожидался. Мало кто знает, друзья, что эти туманы обладают фантастической плотностью. Позвольте мне продемонстрировать. Мокрит сошел с края обрыва у самых рельсов и остался стоять в тумане, клубившемся вокруг его лодыжек.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 Дик, борясь с природным искушением ученого ума исследовать упомянутый феномен тщательнее, посмотрел по сторонам и сказал, — Ага, все по вагонам, поторапливайтесь! И секунду спустя добавил, — Пожалуйста. Мокрец посмотрел на Дика и сказал, — Теперь ты веришь, Дик? — Да, господин липик Ты по-настоящему веришь? — Еще как, господин липик Я верю в счетную линейку косинус и тангенс — И даже когда квадратные корни заставляют меня поломать голову, да, я все равно верю. Железная ласточка — моя машина, я ее построил, целиком, до последнего винтика, все своими руками. Я так скажу, если бы я умел класть рельсы по небу, то ласточка увезла бы нас на луну. Мокрец присвистнул и услышал снизу ответный сигнал.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 Мысль о Ветенаре было непросто выбросить из головы даже под конец дня, когда Мокриц, наконец, рухнул спать в сторожевом вагоне. Движение поезда качало его, и он утомленно и облегченно задремал, как вдруг лицо Патриции возникло у него перед глазами. Он содрогнулся, вспоминая их последнюю встречу. Ветенарий сидел за столом и читал донесение о чем-то, что показалось Мокрицу подозрительно похожим на чужие клик сообщения. Никто и никогда не высказывал его светлости подобных обвинений. Причем, точнее, будет сказать, что никого не нашли. Патриция нахмурился, увидев Мокрица, и спросил. — Ну что, господин фон лепик поезд до Убервальда случайно еще не готов? Мокриц скорчил мину, которая не обманула бы и ребенка, что, конечно, так и задумывалось...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 Лицо Витинари было невозмутимым, непроницаемым и безмятежным, как глубокое море. И Мокриц, отвесив поклон, сказал, — Уверяю вас, сэр, к вам не попадет ничего подобного. Слово «если» звенело в воздухе тайным вызовом. Мокрицу было неуютно от этого голоса в голове. Потеряв всякий сон, он достал клик, полученный от доры Гаи касательно продвижения Големов, порвал его на мелкие клочки и выбросил в ближайшее окно, глядя, как они исчезают за хвостом их невероятного поезда. В полумраке сторожевого вагона у него за спиной кто-то многозначительно откашлялся, со вкрадчивой улыбкой вышел на свет Ваймс. Правдоподобное отрицание, а, господин Сандлепек.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 Он посмотрел на Герра Буммеля, своего единственного посетителя, который разглядывал опивки старого блонка из свежей бочки, которую они дегустировали, после чего восхищенно прошептал. — Я, пожалуй, выпью еще кружечку.